«Меня зовут Грибу, Кристофер Грибу, я англичанин, плачу за три дня вперед. Надеюсь, паспорт не требуется?» «Когда платят за три дня вперед, паспорт, понятно, не требуют. Зачем обижать выгодного постояльца?» Штирлиц сказал, что пойдет оглядеться. В Асунсьоне первый раз поинтересовался, где здесь Кале, Сан-Мартин. Из справочников «Асунь»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 «Ты нашел правильное слово», — похвалил он себя. «Не мысль, не идея, но именно рассуждение, неподтвержденное действие Штирлиц зашел в единственный открытый магазин одежда для сеньоров, купил костюм и саквояж. Доллары здесь приняли с почтением, мигом смели под прилавок. Пару рубашек, носки, смену нижнего белья. Хозяин отправил Чика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 с готовностью дал сдачу с 50-долларовой купюры местными, затертыми, словно старые игральные карты, бумажками. После этого Штирлиц нашел семейный пансионат, так значилось на вывеске ухода, в неприметный, но тенистый, свежепокрашенный особнячок. Снял номер, оставил шиквояж и отправился в центр, машинально проверившись, нет ли слежки. Впрочем, откуда она может быть...